Когда нужно перевести тело, приходится довольствоваться городской службой. Машина была на вызове, поэтому мы его перевезли примерно часа через полтора. Когда мальчика доставили в морг, я переговорил с офицером при коронере. Тот был уверен, что коронер запросит криминалистическую экспертизу. Мистер Мэлиш очень осмотрительный человек. Тогда и решили считать, что это смерть при подозрительных обстоятельствах. «А что именно вы нашли на месте происшествия?» Ну, в общем, мальчик был мертв, доктор Маллинсон сразу констатировал, часов пять или шесть. Когда мы приехали, он еще был в песке, мистер Грегори и миссис Монро откопали большую часть тела и макушку. Отец Себастьян и отец Мартин оставались на месте происшествия, помочь они уже ничем не могли, но отец Себастьян настоял на том, чтобы остаться, пока мы не достанем тело Наверное, хотел помолиться. Мы выкопали беднягу, перевернули, положили на носилки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 «Она не была в воде, сэр. Во всяком случае, так мне кажется», — продолжил сержант Джонс. «Возможно, парень нашел ее на песке и подобрал, просто так, без задней мысли, инстинктивно. Все что-то подбирают на пляже. Отец Себастьян предположил, что она от старой кабинки для переодевания, которая была над лестницей к пляжу, но ее снесли. видное директора старая бело-голубая кабинка несколько коробила своим видом, и он хотел построить что-то более скромное из простого дерева. Так и поступили». Там еще хранят надувную лодку, на случай, если кто заплывет далеко или что случится, старая уже разваливалась А следы на песке? — Так это же первое, на что обращаюсь внимание. Следы парня засыпало песком, но мы все-таки нашли одну прерывистую линию дальше по пляжу. Точно его, у нас были ботинки. Хотя большую часть пути он прошел по гальке и так же мог поступить кто угодно, на месте происшествия песок был весь зашаркан.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 Открытый вердикт редко, кому нравится, это правда, а колледж Святого Ансельма очень здесь уважают. Они, конечно, ведут уединенный образ жизни, тут ничего не скажешь, но молодые люди читают проповеди в здешних церквях и приносят местным пользу. Имейте в виду, я не хочу сказать, что присяжные ошиблись. Так или иначе, решение есть. Сэр элред сказал Делглиш, — вряд ли пожалуются на скрупулезность проведенного расследования. Думаю, вы сделали все, что могли».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 Обернувшись, он заметил Делглиша, тот садился в свой ягуар, на секунду уставился на него в упор, а потом, словно внезапно приняв решение, подошел к командуру Тот взглянул в преждевременно состарившееся лицо, на котором бессонные ночи, а, может, перенесенные страдания, оставили свой неизгладимый след. Это выражение было трудно не узнать, слишком часто он его видел. «Вы, наверное, командор Адам Делглиш?» Тед Уильямс говорил, что вы заедете. Инспектор Роджер Джарвуд, я в отпуске по болезни, забираю тут кое-какие вещи, подошел сказать, что мы увидимся в Святом Монсельме. Святые отцы время от времени дают мне там приют. Все подешевле, и компания, не чита постояльцы местных психушек. Больше тут деваться некуда. Ну и, конечно, кормят лучше. Фразы лились, словно отрепетированные, а в темных глазах читался и вызов, и стыд одновременно.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 Он припарковался на пикник».